Глава пятая. Мама часто твердила, что не хочет для меня такой жизни. Уверяла, что когда-нибудь мы убежим. Вместе. Но это будет нелегко. «У меня нет никакого образования», — говорила она. «В пятнадцать лет я ушла из школы. Обещай, что не повторишь мои ошибки. Надо хорошо учиться, чтобы зарабатывать много денег. Деньги — это способ выживания и гарантия безопасности». Я никогда не забывал маминых наставлений. Больше всего на свете я хотел чувствовать себя в безопасности. Но не чувствую. Даже теперь. А всё потому, что мой отец был страшным человеком. После нескольких стаканов виски в его глазах загорался опасный огонёк. Постепенно отец входил в раж, начинал со всеми спорить и скандалить, и тогда разговаривать с ним было всё равно, что идти по минному полю. Один неверный шаг — И взрыв. Я научился обходить скользкие темы, хитрить и увиливать, предугадывать ход беседы и вовремя направлять ее в мирное русло, чтобы не навлечь на себя отцовский гнев. У мамы получалось хуже. Может, случайно, а может, нарочно. Из мазохизма, рано или поздно, словом или делом, она обязательно провоцировала отца. Стоило ей в чем-нибудь с ним не согласиться, упрекнуть его или состряпать что нибудь ему не по вкусу как нижняя губа отца отвисала обнажая воскали зубы а взгляд начинал метать молнии стол летел в сторону вдребезги разбивался стакан запоздал осознав что отец в ярости мама бежала в спальню надеясь укрыться там а я беспомощно наблюдал за происходящим не в силах ее защитить мама в панике пыталась запереть дверь отец врывался в комнату и Им. Не понимаю, почему она его не бросила. Не собрала вещи и, схватив меня в охапку, не сбежала под покровом ночи. Мама могла бы вместе со мной уйти от отца, но она решила иначе. Почему? Может, слишком его боялась. Или не хотела возвращаться с поджатым хвостом к своим родителям, таким образом признавая, что те были правы, и, выйдя замуж, она совершила роковую ошибку. А может, она отказывалась смотреть правде в глаза или лелеяла надежду, что все наладится само собой, как по волшебству. Скорее всего, так и было. Мама прекрасно умела в упор не замечать того, чего не желала видеть. Я тоже этому научился. Еще в раннем детстве я понял, что под ногами у меня не твердая земля, а невидимая веревка, натянутая над пропастью. И идти по ней надо очень осторожно чтобы не потерять равновесие и не оступиться. Казалось, некоторые черты моего характера действовали на отца, как красная тряпка на быка. Мне надо было многое скрывать, хотя я не сразу разобрался, что именно. Но отец всегда прекрасно знал, в чем я провинился, и каждый раз должным образом меня наказывал. Он вел меня на второй этаж, в ванную, запирал дверь и начиналось. И если я сейчас представлю испуганного мальчика, которым был когда-то, стану ли я за него переживать? Посочувствую ли его страданиям? Ведь ему было страшно и больно. А между тем, этот ребенок не был повинен ни в одном из моих грехов. Так станет ли мне жаль его? Нет. Во мне не осталось жалости. И я ее не заслуживаю.